И эту работу вновь и уже основательно и весомо. Бортнянский переложил из древних знаменного киевского, греческого, болгарского распевов большое количество песнопений. Он, по сути, самостоятельно провел ту гигантскую работу, которую когда-то проделали именитые мастера XVI века — Федор Христианин, Иван Галыш и другие. Сравнение это не случайно, потому что по аналогии с приложениями христианина, которые в то время так и называли «Перевод христианинов» и работы директора придворной капеллы можно определить как «Перевод Бортнянского». Именно «Перевод», ибо по аналогии с литературным процессом труды композитора можно сравнить с трудами переводчика текста, пытающегося донести до читателя суть, заложенную в незнакомом или малознакомом тексте до современного читателя. Перед Бортнянским стояла задача не изменить, не переделать, не стилизовать, не просто выразить самого себя и в конечном итоге не исказить, а скорее с полным знанием законов современной ему гармонии подготовить древнее песнопение к печати и к употреблению на местах по всей России. Велика ли задача на необходимость такой работы Предрекал полтора столетия назад еще Иван Трофимович Коренев, автор предисловия грамматики мусикийской Николая Делецкого. Коренев писал, «В России ныне не могут отличить злого голоса от благого, ибо не знают грамоты музыкальной, потому во многих местах согласное звучание губят и не понимают. Да как может разуметь его не незнающее учение музыкального? Вот если бы был некто, хорошо владеющий грамматикой, и вместе с тем соединился воедино с музыкой и исправил бы голоса, предвосхищая возможные возражения оппонентов о том, что всяческие переложения даже по музыкальной грамоте повлекут потерю традиционности и духовной глубины песнопений. Коренев справедливо замечал, что эта работа все же необходима, что люди от пения многоголосного в умиление приходят, а постепенно возвышаются и до совершенного пения, начинают воспевать сердцем и умом, научившись слухом. Так и детям малым вместо хлеба невкусного и пищи взрослые родители поначалу молоко дают, пока они, не достигнув совершенного возраста, не смогут кушать пищу настоящую. приложение Бортнянского издаются целиком позднее, в 1822 году. Эти хоры и напевы известные широко распространены будут все последующие десятилетия. Среди них употребляемые и ранее, но гармонизированные композитором «Слава и ныне», «Дева днесь», «Под твою милость, помощник и покровитель, приидите, ублажинь, черток твой, достойно есть, да исполнится уста наша, ныне силы» и многие-многие другие. Некоторые из них имеют по нескольку вариантов переложения. На слуху у Певчева начала XIX столетия уже прочно закрепилась не только многоголосие, но его особое построение, его особая гармонизация. Сложилось уже и специфическое гармоническое мышление, которое в общем будет сохраняться и столетия спустя. Мажор и минор противоречили сути древнерусской музыки, построенной на иных, натуральных ладах. Ни минорных, ни интонаций в музыке на Руси не существовало. Они выражались другими средствами, другими мелодическими языками, общим настроем певчих, характером песнопения и его исполнения, силой звука, даже содержанием текста и так далее. Но минор и мажор уже вошли в обиход русского пения почти два столетия назад. И теперь никакими реформами удалить их из нотных изданий, а тем более из сознания людей, было невозможно. Необходимо было осмыслить этот процесс и придать ему вполне законченные формы, упорядочить гармонический склад и язык песнопения, найти определенный гармонический стиль, максимально соответствующий оригинальному. Такой стиль искали многие, экспериментировали, пересочиняли, перелагали. Тот же Иван Коренев назидательно писал: "Если хорошо понимаешь его многоголосное пение, оно разум и учение, если же нет, то это лишь твои безумные выдумки, и нет ничего доброго и злого в этих сочинениях". Но Барклянский взялся за дело более основательно, чем его предшественники. Он нашёл пути и приёмы, позволившие ему создать тот самый перевод, С древнего на современный музыкальный язык, который не был ущербен ни для своеобразия русской музыки, ни для сознания современного певчего. Бортнянский ввел ритм и четкий размер для более удобного понимания и прочтения нот и тем самым выступил в роли подлинного учителя, раскрывшего богатство музыкального языка российской древности. И все же это были пока еще поиски. В одиночку просто немыслимо создать идеальный вариант старинных приложений Для такого дела понадобятся усилие целых поколений русских композиторов, и они включаться в эту работу, привнесут в решение этой задачи свою благородную лепту. Бортнянский же был первым из них. Первым